Глава 13. Анна. Поверить не могу, что на это согласилась. Я сидела в халате перед зеркалом, яро впиваясь расческой в распущенные волосы. Мне было очень страшно. Я чертовски боялась облажаться, ведь теперь от меня зависела жизнь Макса. Либо мы вдвоем выйдем победителями, либо нас казнят. Еще я искренне не понимала, почему он решил обременить себя неумелой напарницей. Ведь ему гораздо проще было бы распрощаться со мной или отдать в руки отделу, чтобы они решали мою судьбу. Дверь спальни тихо скрипнула, и я, настороженно обернулась, выныривая из своих размышлений. Все мысли мгновенно вылетели из головы, когда я увидела довольное лицо Макса. У меня пропал дар речи. Не знаю, что больше меня поразило. То, что он заявился в мою спальню в одних трусах, или то, что он спокойной и гордой походкой шагал к моей постели, держа под мышкой свою подушку. Не мигая, я следила за тем, как он плюхнулся на постель и вальяжно улегся на бок, подперев рукой голову. «Слушай, а у тебя уютная комнатка», — объявил он, сияя наглой улыбочкой. Я пыталась смотреть ему в глаза, но мой взгляд невольно опускался вниз, Оценивая мужскую грудь с прекрасно развитыми мышцами, плоский живот, длинные ровные ноги, покрытые темными волосками. Когда мой взгляд задержался на его трусах, я прокашлялась. Ты что здесь забыл? Наконец выдохнула я, вновь бегло оглядывая это произведение искусства, лежащее на моей постели. Макс широко улыбнулся и спокойно объявил. У меня крыша текет". «Ну, во-первых, течёт», течет, поправила я. «А, во-вторых, не удивил. Я это сразу поняла, но спасибо за откровенность. Умение признавать свои недостатки — это тоже талант». Макс сощурился. «Я вот понять не могу. Ты действительно настолько занудливая или притворяешься? А я не могу понять. Ты действительно настолько неграмотный?» Я поднялась на ноги и развернулась к нему, запахнув халат сильнее. «Об этом можешь спросить у Джузеппе Жувиналя». «У кого?» «Джузеппе Жувиналь». Это тип, который жил в нашей деревушке и обучал детей. Он считал себя самым умным в округе. Твердил всем, что преподавал у племянника самого императора. Наша деревня с таким восторгом приняла нового жителя, что даже выделила ему большой дом под школу, где он обучал детей». Каждый месяц родители малышей платили ему небольшое жалование и таскали еду. «Ты пропускал уроки?» «Обижаешь», — ухмыльнулся Макс. «Я был лучшим учеником в классе. Мне нравился наш необычный преподаватель. Он был добряком, хоть и со странностями. Джузеппа даже научил нас жонглировать книгами». Мои глаза едва не вылезли из орбит. Мое сердце разрывалось от такого кощунства над книгами. А еще он научил нас стрелять из лука. Он ставил себе на макушку яблоко, и мы должны были попасть точно в цель. Добил меня Макс. Стрелять? Он учил детей стрелять в макушку? В яблоко на макушке. По глазам Макса было видно, что он наслаждается моими эмоциями, словно вкуснейшим десертом. Девчонок не допускал, только мальчишек. Нам жуть, как нравилось такое развлечение. Правда, когда я вырос и стал шпионом, то узнал всю правду о нашем милом Джузеппе. Оказывается, он был обычным придворным шутом, который соблазнил невесту императорского племянника. Ему грозила казнь, но он удрал и спрятался в нашей глуши. «Тебя обучал придворный шут?» Я истерично хохотнула. «Теперь понятно, откуда такие манеры». Почему же только меня? Из-под его крыла вылетели как минимум две сотни таких талантливых деток, как я. «Мама, дорогая!» Я все же рассмеялась. Более того, даже узнав правду, я не сдал Джузеппе в руки императора. «Почему?» «Ну, во-первых, он мой учитель, и с ним связаны очень теплые воспоминания». А во-вторых, он был уже слишком стар, чтобы его казнили за дворцовые интрижки в молодости. Но ты только подумай. Придворный шут обманул целую деревню, заполучил себе огромный дом, работу и любовь всех детишек в округе. Он просто хотел выжить. А ты? Ты разве не хочешь выжить? Макс сощурился. Я поджала губы и сощурилась. Понимала, куда он клонит. «Я, как и Джузеппе, должна всю жизнь жить в новом облике». «Он смог». «Неужели я не смогу? К тому же рядом со мной Макс». «Ты готова повторить подвиг?» — поинтересовался с улыбкой Макс. Я утвердительно кивнула. «Да». «Я, черт возьми, сделаю это!» «Вот только...» Я на секунду осеклась. «Твой Джузеппе сам придумал себе новую жизнь», А я должна жить жизнью женщины, которую никогда не знала. Мне и не надо, чтобы ты становилась той самой Анной. Я и сам ее не знал. Был только наслышан. Мне необходимо, чтобы ты проснулась и выбралась из своей брони. Гипноз при тебе. Роскошная внешность тоже. В голове. Целая энциклопедия. Значит, ты не глупа. Используй свой ум и скромность как оружие». Я плохо понимала, как именно должна буду это сделать, но в глубине души мне стало легче от его слов. Значит, он не собирается меня переделывать, как сломанную игрушку. «В конце концов, со мной ты можешь быть настоящей», — добавил Макс. «Спасибо». Я адресовала ему милую улыбку. «А теперь не мог бы ты отправиться к себе?» «Нет». Одно слово, и мой дружелюбный настрой как ветром сдуло. «Я же сказал, у меня крыша тик... течет. повторил он, сияя своей белоснежной улыбкой. «В моей спальне действительно течь. Тающий снег капает прямо на мою кровать и пол. Рабочие придут только завтра, поэтому я пришел к тебе». Я пешила. Он издевается, решил устроить мне эмоциональные качели, «В доме мало спален?» — фыркнула я, гордо сложив руки на груди. «На втором этаже всего три. Твоя, моя и Анри. На первом этаже спальня Нелли и нашей кухарки. «Так иди спать к Анри или к кому-нибудь другому». «Ну, вообще-то в глазах слуг я твой муж», — напомнил с улыбкой этот наглец. «Это не дает тебе права заявляться в мою постель в...» Я покосилась на его одежду. «Трусах!» «А, ну, если тебя это смущает, то так бы сразу и сказала». Он потянулся к резинке белья. «Снять?» «Не надо». Я стремительно отвернулась, изнывая от злости. «Вот же, не муж, а не грамотная проститутка какая-то». «А зря, зря!» Этот паршивец рассмеялся, и я покачала головой. «Боже!» За что мне такое наказание? добрось «Да Анна, я же с дружеским визитом. Не унимался Макс. Пусти переночевать. Я не храплю. Если ты стесняешься своего храпа, клянусь, я в миг стану глухим. Я обернулась и стрельнула в него обиженным злым взглядом. Я вообще-то не храплю. Так разреши проверить. Этому мужчине можно было бы дать медаль за настойчивость и очарование. Я обвела задумчивым взглядом большую кровать и, шумно вздохнув, утвердительно кивнула. На лице Макса расплылась довольная мальчишеская улыбка. Он быстро поправил свою подушку, лег поудобнее и прикрылся одеялом. Постучал рядом с собой по постели, зазывая к себе. «Клянусь, я не буду приставать», — заверил он. «Меня не интересуют рабочие интрижки». «Угу», — буркнула тихо. «Рабочие интрижки. Хотя чего еще можно ожидать от шпиона? Ведь сегодня он в Ксоларе, а завтра в дальней части Империи пытает других женщин». Через пять минут я лежала на краю кровати и всматривалась в полумрак спальни. Слушала ровное дыхание Макса и ощущала жар его тела. «Анна» тихо окликнул он М? ты знаешь я впервые сплю с заучкой я усмехнулась и шумно вздохнула нет все-таки невыносим а я впервые сплю с лучшим учеником придворного шута.